Ссора. Кевин — один из самых крепких парней в школе, всегда обожал издеваться над другими. Его подруга Беверли мечтала стать черлидером школьной футбольной команды, но с ее физиономией, напоминающей картошку, шансов у нее не было. Видимо, поэтому она с увлечением унижала других. А Шон просто примазался к ним обоим. Так, от безделия. Трое глядели на меня, как хищники смотрят на добычу. Не нравится мне, когда на меня так смотрят. Первые три недели, что я ходил в школу, эта троица меня не трогала, я был слишком популярен. Но время пощады, очевидно, кончилось. Они уже пытались пихнуть меня, подставить подножку, измазать мне куртку краской. Их страшно развлекало меня доставать, хотя я каждый раз притворялся глухим. Ни разу никто не вступился за меня и не подумал мне помочь, когда эти трое надо мной издевались. Ужасно грустно. Я искал глазами, куда бы сбежать, а они окружали меня. Никому не было до нас дела — Стильные барышни и раскованные парни садились в школьный автобус или в свои авто. «Ну, Джей!» — начал Кевин, подходя спереди, а Шон в это время подпирал сзади. «Оставьте меня в покое!» — посоветовал я. «Да ладно тебе, мальчик, загадка!» — Кевин засучил рукава и сжал кулаки. «Мы же так просто поиграть!» «Я не знаю таких игр, когда бьют кулаком под дых ответил я и быстро отскочил в сторону. Шон по-идиотски заморгал и тихо охнул, когда кулак Кевина пришелся ему в живот. Кевин не смутился, в два прыжка догнал меня и схватил сзади. Мне было не до смеха. «Пусти, я так задохнусь!» — прохрипел я. «В том-то и суть!» — ухмыльнулся Кевин. Шон по-дурацки хихикал у него за спиной. «Ну все, с меня хватит!» Со скоростью молнии я метнулся вперед, проскользнул снизу, схватил Кевина сзади и швырнул его на землю. Через мгновение я сбил с ног и Шона. Чтобы ему было не так жестко падать, я перебросил его поверх Кевина. «Все, можно двигаться дальше», — решил я. Но тут на мою голову выплеснули ведро ледяной воды. Я был весь мокрый, от макушки до ботинок. Беверли, как же я о ней-то забыл! И ведь именно вода! Она не могла этого знать, но воду я ненавижу больше всего. Униженный, раздавленный, мокрый, я поплелся своей дорогой, оставляя за собой мокрый след. А в спину мне несся их омерзительный хохот. От холода и унижения сжалось сердце, глаза горели. Спрятаться бы куда-нибудь, залезать раны в тишине. Но почему эти люди не могут принять меня просто таким, какой я есть? Почему им так нравится мучить меня? По решетчатому забору прогуливался ворон, каркая и расправляя крылья. Я взглянул на него и пошел дальше. И чуть было не споткнулся, о второго ворона, который топтался у меня под ногами, склонив голову на бок и разглядывал меня блестящими черными глазами. Я обошел его и опять погрузился в свои мрачные мысли. Я совсем по-другому представлял себе учебу в школе. Как-то веселее. С предметами-то я разобрался, учителя тоже пришлись по душе. Учился прилежно, пропущенное нагонял быстро. Хотя иногда спрашивал себя, с какой стати и зачем мне приходится учить алгебру или музыкальную теорию? И друзей до сих пор не завел. Это от того, что Пума по натуре своей одиночки? Или я просто глупый? Чем больше я думал, тем грустнее становилось на душе. Еще эти вороны тут лезут, раздражают только. Чего им от меня надо? Один из них попытался присесть ко мне на плечо. «Отвали, я тебе не ветка!» — прорычал я, направляясь к старенькому горному велосипеду, который мне подарила моя приемная семья. Вороны, наконец, свинтили. Не постараться ли попасть в футбольную команду? Хороших футболистов все любят, как и телезвезд. Но я побывал на телевидении всего два-три раза, маловато. Вот некоторые были действительно знаменитые и любимые. На школьном заборе висел плакат с портретом какого-то жутко важного дядьки — Эндрю Миллинг. Это имя слышалось на каждом шагу, даже в новостях. Вот к нему в друзья все так и ломятся. Капая на землю холодной водой, я взобрался на велик и поехал к Рэлстонам, моей приемной семье. В полисаднике резвился черный лабрадор Бинго. Когда я подъехал к дому, пес залился лаем, его шерсть встала дыбом. Ну не любит он кошек, не любит и все. Я прошел через кухню и уже собрался было подняться к себе в комнату, но не успел. Дональд, мой приемный отец-опекун, и опекун, психотерапевт, принимал пациентов прямо здесь же дома, и как раз вышел из смежной комнаты за чашкой кофе. Хай, угрюмо бросил я. Ну как дела, парень? Дональд по улыбаясь, обнял меня за плечи, но тут же отдернул руку. Черт, Джей, почему ты весь мокрый? Мой пуловер. Теперь придется переодеваться, а у меня пациентка через пять минут. Иди в душ. И он вернулся к себе. На биржевом ковре, покрывавшем лестницу, моя младшая приемная сестра Мелоди играла маленькими лошадками. «Осторожно, не наступи!» — предупредила она меня. Из комнаты моего приемного брата, как ни странно, не гремела музыка хэви-метал. Повезло. Я прошел мимо двери Марлона, и именно в этот момент она распахнулась. Мне навстречу загрохотал тяжелый хард-рок. Я подскочил, как ужаленный, а Марлон с пультом управления в руках согнулся от хохота. Ее! — ржал он. Давай еще раз! Я бросил на него взгляд, как им можно убить, прошел в свою комнату, запер дверь, переоделся в сухое и улегся на кровать. Бредовая была идея жить среди людей. Одна из моих придурей. В горах нет учителей, никто не станет впихивать в мою бедную голову человеческую мудрость. И там нет идиотов, которые будут ко мне приставать. Как хорошо быть пумой? И зачем я все это сам себе устроил? Каждый раз, когда я вспоминал свою лесную семью, у меня в сердце словно скулил маленький зверек. Уже полгода я пытался их увидеть, но они куда-то пропали. Просто ушли с привычного места обитания. Из-за меня? Или что-нибудь случилось? Они могли уйти далеко в горы за сотни километров отсюда. Как мне теперь их найти? И простят ли они меня? Сейчас осень, скоро зима. Здесь, в скалистых горах, она наступает быстро. «Взрослая пума способна пережить зиму в горах в одиночку. Именно взрослая. Но я-то еще подросток. Вот ведь какая незадача». Мои размышления прервали легкие шаги в коридоре и стук в дверь. Я уже знал, кто это. Пришлось заставить себя улыбнуться. Моя приемная мать Анна вошла и, сев на край кровати, подарила мне свою привычную улыбку, от которой у меня всегда теплело на сердце. «Привет». Она убрала мне волосы со лба. «Так себе денёк, да? Неудачный?» Я кивнул. Хотелось сказать что-то еще, но подходящих слов не было. «Проблемы с учителями? Не понял чего-то на уроке?» Я помотал головой. Анна гордилась мной. Она работала в социальной службе по делам детей и уговорила свою семью принять меня, еще когда я, испуганный и замерзший, торчал в полицейском участке. С невероятным терпением она научила меня всему, что должен знать человек моего возраста чья голова изображена на монетках в четверть доллара, Джордж Вашингтон, что такое интернет, там можно смотреть фотографии кошек сколько душе угодно, как написать сочинение одной ручкой и с помощью набора определенных слов, и как пользоваться мобильным телефоном. Сначала Мелоди было любопытно, что я за зверь такой, но потом ей перестало нравиться, что ее мать уделяет мне слишком много времени. С тех пор она обращалась со мной, как будто я клещ, застрявший у нее в шерсти хотя шерсти-то у нее как раз и не было. «Они тебя дразнили?» — не отступала Анна. Да, им сдачи!» «Я дал», — признался я, глядя мимо нее на постер национального парка Гранд Титон. Белые вершины, сверкающие горные озера, темно-зеленые леса. «Ну просто я совсем другой, ни один человек не хочет со мной дружить». «Ты другой, это правда». «Ну и что?» — Анна посмотрела на меня с бойцовским задором. Я спрятал лицо в подушке. Знала бы она, насколько я другой. Или в этом городе еще есть оборотни, кроме меня? Я ни одного не встречал. Может быть, я, мои родители и моя сестра вообще такие одни на всем свете? Анна погладила меня по плечу, вздохнула и вышла из комнаты. Я лежал неподвижно, пока не услышал странный звук. К окну прилип какой-то маленький зверёк. Белка. Она проскакала по карнизу, встала на задние лапки передними уперлась в стекло и уставилась на меня. Я вылупился на нее. Вдруг она запрыгала по карнизу, прямо заплясала. Что такое в последнее время со зверями? Я закрыл глаза, положил руки под голову и снова задумался о своей жизни. И о том, что мешает мне просто вернуться в горы. До того, как я ушел от своих родителей, они обучили меня основным повадкам хищников, но не успели научить главному, как надо убивать. Этого я не знал. Может, этому легко научиться самому? Прыгаешь на спину оленю, впиваешься в шею и все. Вопрос тренировки, дело в Мне стало дурно от одной этой мысли. Я научился ловко извлекать готовые стейки из пластиковой упаковки, жарить их на сковородке и есть ножом и вилкой. Еще и соусом и страв. Мия посмеялась бы надо мной от души. Ну и ладно. Убивать, вопрос тренировки, я начну прямо сегодня. Вот прямо сегодня ночью и начну. И всем покажу, что за зверь таится у меня внутри.